«Авенир Крашенинников. Особые обстоятельства». Радиоинсценировка по одноименной повести. Виталий Денисович Корсков сидел за столом в гостях у тещи своей в тоскливом настроении. Он не любил здесь бывать и мучительно ждал конца обеда, с неприязнью поглядывая на жену свою Капитолину, на ее брата Вихонина, работавшего где-то по торговой части, сыто развалившегося в кресле. Слушал, как торжественно перечисляла свои заслуги мать Капитолины, властная самоуверенная женщина. Вот я выучила детей, на ноги поставила. А отец сидел тут же, тихий, молчаливый, будто он-то ни при чем тут был. Слышал, как в соседней комнате Дочь Вихониных похвалялась своими игрушками перед сыном Корсковых Олежкой. Корского раздражали эти люди. И больше всего поражает то, что Капитолина считала, Вихонин умеет жить, а я не умею. Как-то он говорит, можно всего добиться, если иметь волшебный ключик. Надо понять закон. Ты мне, я тебе. Лучше товар на товар, чем деньги. Надо уметь отблагодарить человека. Отблагодарить. Будто забыли, что есть великое слово спасибо. И Капитолина считает, что они правы. Когда он женился на Капитолине, многие ему завидовали. Корсков называл ее выпускницу пединститута капелькой и богатырски носил на руках. Видимо, ей показалось, что так будет всю жизнь, но руки Корскову нужны были для работы, и чем старше он становился, тем меньше времени оставалось для Капитолины. Особенно летом, когда сама она освобождалась от тетрадей и уроков. Он возвращался домой поздно, уставший от забот физически. Капитолина эти заботы душевно не разделяла. Он отправлял ее и сына к морю, тосковал по ним, радостно бросался навстречу после приезда. А вскоре снова ощущал, как она становится чужой. У тебя одно работа и работа. Я требую, слышишь? Требую, чтобы ты являлся домой в 6 часов. Чтобы зимой мы ездили в театр, в областной центр. Чтобы мы ходили в кино, когда у меня есть на это время. Может, ты и права, но пойми. Работа земледельца не служба, а призвание. И институт мне нужен не как ступенька для повышения в должности. Ну, свяжу я эти конспекты, ну, отнесу в кладово. Я так и знала, ты только кажешься сильным. Какой же ты на самом деле неорганизованный и слабовольный человек? Ну, что мы имеем с твоей работы Ты рассуждаешь, как твой братец. Ему, видите ли, важно, чтобы на столе у него было всего в изобилии. А как это делается, ему до лампочки клопина. А ты не отёсанный чурбан. А что поделаешь? Когда мне было обтесываться? Ты же знаешь, отец без вести пропал в самом начале войны. Мать, едва я семилетку кончил, простыла, налез в заготовках, умерла. Работать надо было, учиться, потом армия, институт заочно. Ни детства ни дикошары юности не помню. Холод, голод, забота и служба. А на кой леший спрашивается надо было вам, Капитолина Ивановна, учительница русского языка и литературы, выскакивать замуж за дремучего невежу? Нет ничего хуже, когда не хочется возвращаться домой. Это значит, дома нет, нет семьи, И никакое мирное сосуществование невозможно. Оставалось одной из двух или сидеть для видимости во главе стола таким тихим полуидиотом, либо рвать все постромки. И вот Корсаков укладывает в чемодан самое необходимое. Я так и знала. Дождался пока я постарею. Ничего. 35. Самый сок. А о сыне? Об Олежке? Ты подумал? Он твой. А вернее, тещин. Вырастет, разберется, что к чему. Я отдала тебе молодость. Я жила только для тебя Но напрасно метать бисер. Вон из моего дома, Вон! Он уволился и уехал в соседнюю область, в колхоз «Красное знамя». Обживался, приходил в себя. Прежде весна была для него началом посевной только, а теперь вдруг словно раскрылись глаза, и хлынул в них поток солнечного света. Он увидел небесный голубень на которой просторно гулял хмельной ветер, лесные проталины, Отражение дымчатое от сережек вербы в талом зеленоватом озерце. Услышал веселую перебранку грачей на гнездовьях, трещотки возгласы скворцов, заселяющих старые квартиры, гулкой грохот речки, которая внезапно превратилась в яростный поток. как необходим пусть ненадолго человеку досуг что поглядеться чтобы порадоваться живому миру